Юлия Бирдникова. В смерть не убежишь. Читают Уильям Киссинджер и Светлана Шаклейн. Глава 1. Вадим. Это было всегда. Так ему казалось. Он не знал, кто он, что собой представляет. У него не было имени, не было прошлого, будущего. Было только настоящее, в котором тоже ничего не было. Лишь бесконечный белый туман, в котором он находился, то растворяясь в нём, то снова выделяя себя как нечто иное. Вспышки осознания были болезненны. Ему казалось, что он должен что-то вспомнить, но что? Постепенно стали появляться сны. Сны первое слово, которое он вспомнил. Они повторялись и никогда ничего не проясняли. В этих снах он двигался, плыл, каждый раз приближаясь к одному и тому же месту. Он знал, что там царит ужас, но его неудержимо влекло туда. Потом он почувствовал, что стремительно несётся сквозь этот туман, как ему казалось, вниз, потом так же стремительно взмывает вверх, хотя направления вниз и вверх были весьма всловно. Он не ощущал ни своего тела, ни рук, ни ног. Он был сгустком энергии, несущейся неведомо откуда, неведомо куда. И заканчивалось все одинаково. Он испытывал невероятную, непереносимую душевную боль, страх, отчаяние. После вспышки боли на миг возникала картинка. Кровавая человеческая клякса на грязно-сером асфальтовом дне двора. Потом следовал провал в сознании, и затем все повторялось. Это происходило бесчисленное количество раз. Это было с ним как будто всегда. И ничего не осталось, кроме этого. Постепенно, когда, казалось, прошло много веков, дней и лет, вспомнились другие слова: дом, дорога, дерево, темнота, мама, музыка, сестра. Проплывали смутные образы, картинки похожие на тени этих слов. После того, как картинка становилась чёткой, следовала вспышка света и мгновенное возвращение в кокон Тумана. Постепенно он пришёл к выводу, что с ним случилось что-то такое, чего он не в силах понять. Когда чередование боли, падений и взлётов, отчаяния и смутных образов, желание понять происходящее стало нестерпимым, он взывался о помощи. Он не знал, кого зовёт, он просто беззвучно кричал. «Услышь меня, кто-нибудь! Услышь меня!» И кто-то услышал и появился. Это был друг. По крайней мере, он излучал тепло и свет. Рядом с ним было спокойно. Он выглядел как человек, только за спиной в разные стороны расходились шесть лучей. На нем была легкая облегающая одежда, вроде комбинезона светло-серого цвета. Откуда-то из глубин памяти возникла детская бабушкина шестикрылый Серафим. Да, меня зовут Серафим, беззвучно сказал друг. А кто я? спросил Вадим. Ты человек? Что со мной? Ты здесь. Где? Мы называем это место междумье или полустанок. Здесь находятся те, кто не может двигаться дальше. Называй меня просто Сим. Хорошо. Расскажи мне всё. Я умер. Как странно говорить это о себе. Подожди, я, кажется, знаю, как меня зовут или звали. Тьфу, запутался совсем. В общем, я Вадим, мне 18. А ты кто? Я буду с тобой, пока ты во мне нуждаешься. А почему я не могу двигаться дальше? Ты нарушил закон. Какой закон? Нельзя отнимать жизнь. Я что, убил кого-то? Да, себя. Вспышка воспоминания была очень болезненной. Он снова летел куда-то, кувыркаясь, бесконечно падал, не в силах ничего сделать. Волны жара сменялись спазмами ледяного холода, иногда тысячи игл кололи всё тело, иногда накатывала тошнота. И всё это длилось, длилось, длилось бесконечно долго. И в конце пути он снова увидел чёткую картину, как будто смотрел откуда-то сверху. Серый и грязный двор, на асфальте изломанное и неестественно вывернутое человеческое тело в луже крови. С ужасом понимая, что это он сам Вадим отчаянно завопил: "Сим!" И перестал что-либо ощущать. Когда он очнулся, мир вокруг изменился. Он уже не плавал в белом тумане, а лежал на мягкой траве. Серафин по-прежнему был рядом. Они находились на лесной поляне. Вокруг росли берёзы, клёны, дубы. Вадим пошевелился, ощутил и увидел наконец свои руки, ноги, тело. На нём была привычная одежда: джинсы и синяя футболка. На ногах старые кроссовки. Юноша осмотрел себя и убедился, что с телом все в порядке. Удивило то, что куда-то пропал старый детский шрам чуть ниже локтя, след падения с велосипеда. Тогда он сильно рассек руку об ограду газона. А сейчас кожа на этом месте была чистой и гладкой, как будто и не было никогда шрама. Неожиданно он вспомнил, что реально погиб, упав с крыши дома. И его пробила крупная дрожь. — Как ты? — спросил Сим. Хренова. Я думал, ты не выдержишь. Не все могут перенести воспоминания. Вадиму было так худо, что говорить не хотелось. Он уткнулся лицом в траву и долго лежал молча. Сколько это продолжалось, он не знал. Времени не было. Наконец он поднял голову, встряхнулся и сел. Серафим спокойно смотрел на него. «Слушай, у тебя что, других дел нет, кроме как торчать тут со мной?» — спросил Вадим, стараясь быть вежливым. «Ты и есть мое дело». «Значит, ты мой ангел-хранитель». Сима откинул голову назад и засмеялся. Когда он смеялся, его лицо слегка светилось и менялось, как пламя под порывом ветра. Вадим некоторое время с интересом наблюдал за ним, потом спросил. «Это ты меня сюда притащил?» Каждый приходит сам туда, куда он должен прийти. Я могу уйти отсюда. Ты сможешь идти дальше. Вадим вскочил и направился к краю поляны. Дойдя до первых деревьев, он с ужасом обнаружил, что дальше ничего нет. Во все стороны, вверх и вниз простирался всё тот же белый туман. Обойдя Полену по периметру и поняв, что она представляет собой что-то вроде островка в ватном океане тумана, он вернулся в центр, уселся и мрачно уставился на своего единственного собеседника. Тот внимательно смотрел на Вадима и улыбался. Вадим ощутил приступ ярости и закричал, сжимая кулаки. Слушай, что ты мне голову морочишь? То закон нарушил, то можешь идти дальше. Куда идти? В молоко это? Что мне делать? «Скажи, раз ты ангел!» «Нет», — возмутился Сим, — «я не говорил, что я ангел. Это ты придумал». «Да? А кто же ты тогда? Прилетел, сияешь, тут светишься, сидишь со мной». «Я человек». «Ага, так я и поверил. Слушай, может, ты инопланетянин?» «Да нет же», — терпеливо сказал Сим, «я человек на следующем уровне развития. Все люди эволюционируют, продвигаясь от жизни к жизни. Ну хорошо, согласился Вадим. Если я умру, то где длинный тёмный тоннель, светящееся существо, бесконечно мудрое и доброе, встречающее меня? Где толпа радостных, жаждущих общения про прабабушек и про прадедушек? Где всё то, о чём написано в воспоминаниях людей, переживших клиническую смерть? А, ты об этом. Серафим смущённо потёр переносицу и некоторое время молчал, как бы обдумывая, что сказать дальше. Понимаешь, для тех, кто сам лишил себя жизни, такого не полагается. Портал схлопывается практически мгновенно, и ты попадаешь в междумирье и ждёшь в бессознательном состоянии следующего воплощения, в котором будешь повторять всё сначала. Правда, условия нового воплощения будут намного труднее. Но я очнулся, вспомнил себя, потом ты появился. Что со мной будет дальше? Я появился потому, что ты позвал. Право на зов и помощь получают только те, кто в последний момент передумал. То есть самоубийство происходит по непреодолимому стечению кармических обстоятельств, но намерение отменено. А чтобы идти дальше, ты должен вспоминать и получать знания. Надо пройти некий опыт, вроде разбора полётов. Внезапно Симса сосредоточился на чём-то и как будто отключился от разговора. Взгляд его стал рассеянным и отсутствующим. Он выглядел так, словно прислушивался к чему-то внутри себя. Вадим тоже прислушался и уловил отрывок фразы, прозвучавшей прямо у него в голове. «Прорыв на пятом уровне! Массовый! Нужны все! Повторяю, нужны все свободные!» Голос был мужской, хриплый, задыхающийся. Сим вскочил, и Вадим с удивлением увидел, как простой серый комбинезон мужчины мгновенно преобразился, превратившись в нечто вроде доспехов. Блестящая с металлическим отливом чешуйчатая ткань облегала тело, не стесняя движений. Поверх неё появился кожаный жилет с металлическими заклёпками. На голове образовалось что-то вроде шлема с прозрачным щитком, закрывающим лицо. На плечах, локтях и коленях появились дополнительные накладки, а в руках блеснули два длинных клинка, сияющих как пламя. В голове Вадима возникла аналогия с фильмом "Горец". крикнув, что вернётся, и чтобы Вадим никуда не двигался, Сим исчез, буквально растворившись в пространстве. Горец. Фантастический художественный фильм режиссёра Рассела Малкехе, снятый в 1986 году с Кристофером Ламбертом в главной роли, завоевавший зрительский симпатии по всему миру и быстро ставший культовым. Примечание автора. Куда же я отсюда денусь? невесело подумал Вадим.